Эпилог. 8 марта 2018 года. Четверг. В столичном квартале Сочходон прошел небольшой дождь. На улице все еще зябко. Днем температура поднялась всего до 9 градусов по Цельсию. Около 7 часов вечера мы с Квон и Реном сидели в ресторанчике неподалеку от станции метро Кёдэ. Мы ждали Общая встреча была назначена на 7 часов. Оставалось еще почти 20 минут. 30 апреля 2017 года Квон Ирион вышел в отставку, и с тех пор бывшие коллеги еще не встречались. Открылась дверь, и вошел Ко Чунчхэ, сотрудник отдела криминалистической экспертизы полицейского управления провинции Кёнгидо. Заметив его, Квонарион заметно обрадовался. Первый корейский профайлер до сих пор помнит свой экзаменационный номер, который высматривал в мае 1989 года в списке принятых на обучение. 444. -й. С замиранием сердца Квонарион отыскал его среди других. Как давно это было? Он проработал в полиции 27 лет и 11 месяцев и до сих пор не привык к мысли, что у него больше нет полицейского значка стоять. А Он часто выкрикивал эти слова, когда работал обычным полицейским. Конечно же, и на рынке, где пытался остановить драку торговцев. Однажды после выхода в отставку он гулял возле дома. Увидев, как несколько старшеклассников избивают мальчишку, он по привычке крикнул: "Стоять!" Те посмотрели на него пустыми глазами. "Тебе чего надо?" Полиц начал было он но не договорил, вспомнив, что уже не является полицейским. Теперь он рядовой гражданин. Он был честен с собой. Его поступок не был продиктован желанием установить справедливость даже при отсутствии полицейского значка. Сработала мышечная память. Тело реагировало по привычке, хотел он того или нет. Клон он понял, что ему уже не переделать себя. Наконец-то. Сколько же мы не виделись. В ресторанчик вошла женщина с длинными волосами. Юнхи. Уже почти год. Квон Ион -э сердечно обнял бывшую подчинённую. Одетая в джинсы и свитер с высоким воротом, Ким Юн Хи ростом не уступала Квон Иону. -э Спросив, как у неё дела, бывший начальник стал разливать спиртное. Так начался совместный ужин команды Квон и -э первый после его отставки. «А "Вы почему не обняли начальника?" шутливо спросил я у Ко Чунхэ. "Никогда не любил обниматься", с улыбкой ответил тот. Начинающий профилер, каким был Ко Чунхэ в начале 2007 года, когда присоединился к расследованию преступлений Кан Хо Суна, теперь стал ветераном профессии. С тех пор, как он возил Квон Ёна из Сеула в Сувон и обратно, минуло 11 лет. Кочунхы был живым подтверждением слов Брента Тёрви о том, что хороший следователь почти наверняка является и хорошим профайлером. В своей собственной книге "Профессия профайлер для тех, у кого обостренное чувство справедливости" он писал: "Фильмы и телесериалы представляют профайлеров главными героями, на которых обращено всеобщее внимание. Хочу, чтобы вы знали, в действительности это не так. Настоящая роль профайлера – основанная на научных методах помощь следствию и она незаметна для посторонних глаз. Там же он говорит, что профайлер непременно должен обладать обостренным чувством справедливости. Ветераном профессии стала и Пэк Сынгён, сотрудница отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Сеула. Психолог по первому образованию, она, как и ее коллеги, 11 лет занималась криминальным профилированием. У рэпера P-Typea есть песня Дон Кихот с такими строчками: Хочу, чтобы этот застой лютый ветер в клочья разорвал. Пусть быстрее вырастут дети, что помнят мои слова. Дети, помнящие слова Квон Ирёна и Юн Вэчхоля, выросли. Ли Миён, Ли Чинсук чуть хану вежливо отказались от моего предложения дать интервью, однако об их успехах на поприще профилингга Можно легко узнать с помощью поиска в интернете. Те из выпускников курса 2006 года, кто не остался в полиции, работают в различных сферах, но полученные ими знания и опыт пригождаются до сих пор. Ким Юнхи ушла из профессии в октябре 2013 года. Сейчас она играет в театре и телесериалах, пишет сценарии. Писатель, создающий произведения, должен знать человеческую душу. У него другие цели и методы, нежели у профайлера, но что-то общее все таки есть. Ким Юнхи проработала в команде Квон Ёна примерно пять лет. Перед тем как покинуть службу, она занималась разработкой программы психологической помощи полицейским. Первому выпуску профайлеров приходилось сталкиваться с неодобрением, подозрительностью и завистью со стороны обычных полицейских. Однако Ким Юнхи оставила профессию не по этой причине. Я ушла не из-за сложных отношений в полиции. Напротив, думаю, я понимала образ мышления полицейских лучше других профайлеров. В интервью, которое она дала мне за месяц до нашей общей встречи, Ким Юн Хи сказала: "Пока я занималась профилингом, и сталкивалась лицом к лицу с насильниками и убийцами. Мои представления о добре и зле подвергались серьезным испытаниям. Я постоянно задавалась вопросом, существует ли зло изначально?" или же создается по каким-то причинам. В каждом человеке есть частица зла, но что заставляет частицу расти и вырываться наружу? Как это происходит? Под влиянием обстоятельств может все доброе в человеке по какой-то причине превращается в зло? Человек это своеобразная информационная система. Как правило, новая информация поступает в нее извне. Домашнее обучение, школа и так далее формируют у человека определенные стереотипы, в соответствии с которыми строится его поведение. В таком контексте преступники выглядят людьми, накапливающими только злую информацию. Информационная система социопата сама по себе является злом. Ким Юнхи мучил вопрос, возможно ли перезагрузить, то есть изменить информационную систему. Когда пришло увлечение театром, Она поняла, что самую быструю возможность перезагрузки предлагают культура и искусство. Я выбрала новую работу, потому что она дарила надежду. Мне казалось, что культура и искусство кратчайший путь к изменениям к лучшему, а также возможность заглянуть в себя. Она стала актрисой мюзиклов. Кроме того, в 2016 году Ким Юнхи приняла участие в написании сценария полицейского сериала с элементами фантастики Сигнал а также исполнила в нем эпизодическую роль. Прозвище "Половинка" главной героини сериала в исполнении актрисы Ким Хесу принадлежало самой Ким Ёнхи в годы ее работы в полиции. Со временем я стала сомневаться, что профессия профайлера мне подходит. Я слишком эмоционально и часто испытывала стресс из-за работы, признается она. Ким Кёнок после расследования 2006 года попавшая в полицейское управление Сеула вместе с Ким Юн Юнхи. Теперь работает в Верховной прокуратуре. Она отклонила мою просьбу об интервью. На основе опыта работы профилером, Ким Кёнок написала собственную книгу в соавторстве с профессором Ли Суджон. Еще одна участница команды Квон Ирёна Чон Хеджон руководит программой психологической помощи заключенным в Министерстве юстиции. Прежний опыт и ей помогает в новой работе. Не было еще и десяти вечера, когда все уже захмелели. Юн Вейчхуль, работавший теперь за границей, не смог составить нам компанию. Квон ждал от него сообщения и постоянно проверял телефон. Рассказывая о своем уходе в отставку, профайлер поделился давним, но очень важным для него воспоминанием. Однажды, возвращаясь домой после бессонной ночи, он увидел, как его маленькая дочка одна играет на детской площадке. Почему ты одна? спросил он. Все мои друзья сейчас учатся. Пока ее друзья занимались на платных курсах, она ждала их на детской площадке. Забыв об усталости, Квонарион качал дочку на качелях. Я пришел домой, чтобы немного поспать, но вместо этого остался с дочерью. До сих пор не могу забыть тот день. Работает и резиновый мячик. Если его стукнуть об пол, он отскочит вверх, и ты снова его поймаешь. Но семья, любовь, друзья, личное счастье это хрупкие стеклянные шарики, которые могут разбиться. Вот о чем я тогда подумал. У Квон множество планов на будущее. Он намерен и в дальнейшем применять свой опыт для общественного блага. Хочу, чтобы этот застой, лютый ветер в клочке разорвал Пусть быстрее вырастут дети, что помнят мои слова. Что касается криминального профайлинга, то пожелание из песни исполнилось. Сейчас в 2018 году в Республике Корея работают 32 профессиональных профилера.